Глава 19. Работа не в простых условиях. Любую работу нужно выполнять, любя и с открытым сердцем. Иначе ее итог может оказаться печален. Слова автора. «Нет ничего глубже влечения. Это и есть начало любви. Не правда ли?» Слова автора. Катя Айнилин. «Я делала неглубокие лунки». и высаживала нежные ростки, стараясь не повредить их и их корни. За моей спиной туда-сюда метался Жуля и нудил уже не первый час. — Ты не понимаешь, что делаешь? — восклицал мой фамильяр, гневно сверкая в мою сторону своими глазками-пуговками. — Еще немного, и он меня просто испепелит, и останется от меня просто горстка пепла. Я же старалась не реагировать на его замечания и ворчания. спокойно высаживая уже показавшие свою головку ростки и сея семена растений, сверяясь со своим рисунком. У меня на бумаге был нарисован чуть ли не целый чертеж, а не просто разделение территории теплицы на зоны. И теперь я временами посматривала в шпаргалку, чтобы не ошибиться. У тетушки Ви была целая книга про то, как соседствуют те или иные растения, как и отдельные свои записи, которым я ей доверилась. Неспроста же она их вела и все записывала, отмечала. И они вовсе не зависели от того, будь травы ядовитые или безвредные, но лекарственные. Да и моя интуиция на пару с помогали в распределении. А вот Джуле все не нравилось в моем решении и многое не устраивало. Енот включил строгого преподавателя-агронома, указывая на мои ошибки и критикуя все мои действия. Несмотря на усталость после праздника и танцев, утром я проснулась довольно рано. Сбросив с себя плед, под которым мне было жарко, я принялась разминать затекшее тело. Хоть я и спала, как убитая, но поза, видимо, была неудобная. На мои охи-ахи в гостиную прибежал и Жуля. Смерил не то недовольным взглядом, не то хотевшим сказать многое, но в итоге промолчал и просто ушел на запах еды. Я тоже посеменила за ним. На столе на кухне меня ждал, как обычно, привычный мне завтрак. Но на вопрос, где же сам мужчина и куда он все время пропадает, мой фамильяр лишь снова пожал плечами, что меня нисколько не удивило. Выпила немного горький, но вкусный кофе и сразу направилась в лабораторию, прежде приведя себя в порядок. Аркаша встретил меня чуть ли не улыбкой. Я даже чуть не расплакалась. Если бы у него было лицо, то с него не сходила бы улыбка. Я точно могла об этом сказать. Он так активно шелестел своими листочками, стоило мне только вступить в темное помещение, что я не выдержала. Подошла к нему и с любовью погладила его бутончики цветов, вкратце рассказав про вчерашнее веселье. И, уделив своему цветку достаточно внимания, дальше принялась изучать соседство растений. Аркаша мне в этом активно помогал, переворачивал страницы и указывал на тот или иной цветок. Работа в этот день спорилась в моих руках. Взяла два листочка и нарисовала на них две грядки. На первом примерно отметила, где и какое растение хочу высадить, также их количество. На втором же я размещала их только после того, как изучала, с каким соседом они вырастут лучше или не причинят друг другу вреда. Мне всегда было легче сперва все расписывать на бумаге, потом уже притворять свои планы в жизнь. Некоторые вообще не терпели соседства ни с кем, и их названия я записывала на третьем листочке. Отказываться от них я не хотела, поэтому оставила на потом. Я обязательно придумаю, что делать с ними. У меня еще лежали куски дерна, прикрытые, чтобы быстрее умерли корни и стебли. За пару часов расписала и распределила все растения. Теперь осталось взглянуть на семена и немного помочь им своей магией, лишь бы не переборщить. Как я и предполагала, сделать это было намного труднее, чем я думала. Если у одних семян появились лишь проростки с корешками, то у других аж зеленые ростки. Пришлось спешно высаживать их в теплицу. И у меня все растения перемешались. где ядовитое соседствовало с обычным. На эти ошибки мне и указывал фамильяр, распаляясь все сильнее по мере того, как заполнялись грядки. Мои объяснения – он не хотел ни слушать, ни слышать. Я же старалась не обращать на его ворчание внимания, споры делая свою работу. Боялась заростки, которым как можно скорее нужны были и земля, и влага. Да и высаживать их следовало в утренние часы, чтобы они успели схватиться на осеннем теплом солнышке. Это вам не летняя жара, чтобы всю работу оставлять на вечер. «Ой, погубишь ты семена! Не вырастут у тебя растения!» Все не унимался Жуля, уже театрально хватаясь за голову. «Ой, не видать мне ни ярмарки, ни столицы! Как дело меня с тобой связаться!» Сокрушался он. Причитания енота у меня вызывали лишь улыбку. Правда, устать я от них тоже уже успела, но фамильяр моей просьбы не слышал. Поэтому я быстро управилась с работой, чтобы его стена не прекратились. Но в своих ожиданиях сильно просчиталась. Жули не только не собирался прерывать свои стоны, казалось, лишь сильнее распалился, глядя на итог моей работы. Ты похож на моего врага, а не на фамильяра! не выдержала я под конец. Я стояла и любовалась своей работой. Всей душой и сердцем надеялась, что удачный. На несколько шагов впереди меня, с руками на пушистых боках, замер фамильяр и недовольно пыхтел. «Такой хозяйке, как ты, и врагу не пожелаешь!» воскликнул он в сердцах и, наконец-то, покинул меня и теплицу. Я тоже обвела взглядом свои полтора метра дорогой земли и хотела пойти выпить чаю. «До завтра!» Я не собиралась вливать в рост растений свою силу. Пусть эту ночку сами выживают, доказывая, что из них могут вырасти необходимые и сильные для лечения растения. Навестить я их решила утром, чтобы убедиться в своей удачной работе. Сейчас же взглянула на них в последний раз и, пожелав им не вешать носы, вышла из теплицы». чтобы столкнуться нос к носу с Аббазом, который возник прямо передо мной, словно из ниоткуда. Дернулась, не ожидая его появления. из-за этого не удержалась на ногах и замахала руками. Зажмурила глаза, уже ожидая падения. Но столкновения с землей не произошло. Аббаз постарался. Успел подхватить меня в самый последний момент. Мужчина поставил меня на ноги, но выпустить из своих объятий не торопился. Так мы и стояли, чуть ли не в обнимку, глядя в глаза друг другу. И сейчас я могла рассмотреть мага с близкого расстояния, с очень близкого. Аббас был красив, слишком красив для мужчины. Ярко выраженные скулы, но мягкие очертания лица, широкий и в то же время волевой лоб, тонкий прямой нос, оливковая кожа. А губы – похлые и четко очерченные». Так и хотелось их поцеловать, слегка прикусывая. Чего стоили широко посаженные глаза, большие, голубые, с поволокой. Банально, но в них можно было утонуть. И больно он смахивал на наших восточных мужей из моего мира, с густыми ресницами и со смазливыми личиками. Наши девушки влюблялись в них в один миг, теряя головы, и готовы были на многое, мечтая переехать к ним. Но... Невольно вспомнились слова Марьи Иваны, вечно ворчащей соседки Юлии: «Запомните, девочки, мужчина должен быть не намного красивее обезьяны и все. Красивый мужик всегда чужой мужик». Хоть она и совала свой нос везде и всюду, но иногда ее слова были верны, как сейчас. Я не доверяла аббазу, но меня с неимоверной силой тянуло к нему, влекло. Только вот тайну него было намного больше, чем у меня. Мак был непростым человеком. В нем все выдавало его породистость: умение держаться, вести беседы, осанка, как бы он ни старался сутулиться. Пронзительные темные и невероятно красивые глаза так не могли смотреть простые крестьяне или слуги. Их взгляд всегда бывал уставший, редко немного со смешинкой. Как бы он ни старался, но на обычного местного жителя Мак никак не походил. Да и Лучина была уверена, что он из соседней империи. Шпион? Но тут нечего было узнавать. Не в такой глуши, куда запихнул свою дочь маркиз Гронвель. Ни мой отец, ни я никакой ценности не представляли, если они решили выкрасть меня. К политике мы никакого отношения не имели, и держались вдалеке от дворцовых интриг. Правда, Аббас не спешил заламывать мне руки и запихнуть в рот кляп. Наоборот. Не ударилась. Забота мужчины вернула меня на землю. Хоть я и млела в руках мужчины, если поддамся своим чувствам, то все потеряю. Этого я никак не могла допустить. Только не сейчас. Спасибо, что не дал упасть. Высвободилась я из объятий мага. «Но не надо так внезапно появляться. В следующий раз могу и стукнуть чем-то тяжелым». Мои угрозы на мужчину не подействовали. Он только хмыкнул, но на шаг отступил. «Нужна моя помощь?» Засунув руки в карманы брюк, спросил Мак, кивая в сторону теплицы. Видимо, на этот раз он не собирался никуда уходить. Я взглянула на мужчину, прищурив глаза, и подводя ладонь к колбу, словно солнце мешало мне взглянуть на него. Ему явно что-то нужно было от меня, только он не знал, как начать. «Благодарю. Ты и так многое для меня сделал. Теперь осталось только дождаться, когда растения вырастут, и прямой путь на ярмарку. После уже можно собираться в дальнюю дорогу до столицы. Не стала я скрывать своих целей. Пусть знает, что я, как рыжая лисица, махнула хвостом, и нет меня. Ты что-то хотел поговорить?» Вроде простое слово, но оно заставило меня напрячься. В своей прежней жизни я несколько раз слышала эту просьбу. Все они исходили от моих парней. Только вот после, казалось бы, простого разговора наша троица проводила в квартире у Юли. И звон бокалов от шампанского, и все тосты в честь сильных и красивых запоминались до очередного поговорить, но уже от очередного ухажера. «Я слушаю». Я согласилась его выслушать и начала поднимать инвентарь с земли, что уронило при столкновении с мужчиной. Только Аббас замялся, словно мы стояли посередине толпы, и все на нас глазели, ожидая его слов. И я решила сама его подтолкнуть. «Если тебе надо оставить нас, то мы будем не в обиде». Стараясь не смотреть на мага, начала я. «Я и сама ненадолго здесь». Вот съездим на ярмарку, заработаю на коня и тут же помчусь в столицу к отцу. Недолго еще осталось, поэтому, если ты завершил все свои дела, можешь смело возвращаться в родные земли». Последние слова вышли растянутыми, будто я не хотела их говорить. Будь сейчас в нашем мире, то я сама бы первая озвучила, чтобы мы попробовали быть вместе. Никто бы там меня не осудил, не попрекал. или не сослал бы в деревню. Но тут были другие правила, нарушая которые, я порочила не только себя, но и всю семью Айнилин. А меня не зря закинуло в ее тело. Ой, не зря. Пока я не решу все загадки, мне надо быть примерной дочерью Маркиза Гронвель. Любовь и отношения туда никак не вписывались. И как бы я ни хотела попробовать построить отношения именно с этим мужчиной. что нравился мне с каждым днем все больше и больше, и сейчас тяжело дышал в спину. От своих целей я не отступлю. Любовь приходит и уходит, а лучших подруг, как Инесса и Юля, я вряд ли встречу здесь. Ты поезжай. Мы с Лучиной догадывались, что ты не из здешних мест. Схватив грабли и лопату, я направилась в сторону сарая. Раз завершил свои дела, то из-за моих трав Тебе не следует задерживаться. Тебя дома ждут, наверное». Я говорила и говорила, нервничая. «Может, глубоко внутри себя я хотела, чтобы он прервал меня и озвучил, что остается, и Аббас прервал меня, да только проговорил не те слова, что я ждала?» «Ты моя Хартай, Анилин, и я хочу забрать тебя с собой», выдал он, а я замерла. «Что за Хартай еще?»